Социалисты прошлого призывали безжалостно уничтожать всех властительствующих – государей, князей, духовенство В России все это совершалось с ужасающей жестокостью. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вся царская семья. В ночь с 24 на 25 июля в Екатеринбург вошли передовые отряды сибирской армии адмирала Колчака. По его приказу было проведено следствие об убийстве царской семьи. Первоначально дело вел судебный следователь Наметкин, затем его сменил член окружного суда Сергеев. По свидетельству английского журналиста Роберта Вильтона, автора книги последние дни романовых принявшего личное активное участие в следствии и наметкин и сергеев опасались цитируем об этом говорил весь екатеринбург что к убийству причастны люди весьма влиятельные которые не простят им обнаружение истины прямо указывалось на участие евреев кстати сергеев сменившей Наметкина. По происхождению был евреем, сообщает Вильтон. 7 февраля министр юстиции Омского правительства Старенкович поручил следователю Соколову продолжить дело. Генерал Гиттерихс в своей книге «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале» пишет, что Соколову, благодаря высокому профессионализму и чувству исторической ответственности, удалось неоспоримо доказать факты убийства царской семьи и выяснить, что предприняли руководители преступления, чтобы скрыть тела государя и его семьи, и какой способ сокрытия тел был ими применен. В конце июня-начале июля 1918 года Шая Исакович Голощокин, партийная кличка Филипп, уральской областной военный комиссар, остановился на квартире в Кремле у Свердлова, с которым он был тесно связан. Именно в это время в Кремле решалась судьба царской семьи. Голощокин получил инструкции. 4 июля разведка белых перехватила телеграмму из Екатеринбурга председателю ЦИК Свердлову для сэр Сыр Молотов поехал для организации дела согласно указаниям центра. Опасения напрасны. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний караул весь сменен. Заменяется другими. Точка. Затем стояли цифры. 4, 5, 5, 8. И подпись. Белобородов. Так председатель Уральского совдепа доложил о начале непосредственной подготовки к убийству. Охрана из русских рабочих была заменена чекистами, в основном евреями и венграми. Как известно, в составе Екатеринбургского президиума областного совета из 12 членов 8 были евреи. Сафаров, Войков, Исаак Голощокин, Чудскаев, Янкель-Юровский, Поляков, Хатимской, Краснов. Причем Сафаров и Войков были непосредственно связаны с Бронштейном Троцким. Нахамкинсом и Янкелем Свердловым и еще по Швейцарии. Исаак Голощокин был связан со Свердловым и Зиновьевым Апфельбаумом. Кстати, в Тобольский совдеп были включены Дуцман, Пейсель, Диспер и Заславский. Все события, связанные с судьбой царской семьи в Тобольске, определялись именно этими лицами. Главным в этой четверке был Заславский, прибывший в Тобольск из Москвы с матросом Хохряковым. Хохряков, его называли кронштадтский зверь, главный исполнитель крупнейших актов революционного террора. При Хохрякове существовал секретный екатеринбургский отряд из латышей, мадьяр и немцев. Заместителем председателя Уральского совдепа был Дитковский. В Ипатьевском доме большевики подготовили и совершили кровавую бойню. Царскую семью расстреляли. Юровский застрелил государя и его 14-летнего сына. Наследника не удалось убить сразу. По свидетельству Павла Медведева, Юровский добивал раненого мальчика выстрелами в упор. Раненых добивали штыками. На южной стороне подвала, где происходило убийство, была обнаружена надпись на немецком языке «Волтасар был этой ночью убит своими слугами». На той же стене четыре каббалистических знака. Французскому исследователю Этелю удалось расшифровать тайнопись. Здесь, по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. Осем извещаются все народы. Роберт Вильтон в своей книге сообщает, «Евреи с черной, как смоль, бородой, прибывшие из Москвы в обстановке крайней таинственности...» Вот автор надписи. В 1613 году в Ипатьевском монастыре под Костромой был призван на царство первой из династии Романовых Михаил Федорович. В Ипатьевском доме в Екатеринбурге был убит вместе со своей семьей последний Романов Николай II. После убийства тела были привезены на грузовике в глухое уродище неподалеку от деревни Коптики. В двухстах метрах Коптики От заброшенной шахты грузовик застрял. Тела сгрузили и на носилках перенесли к шахте. Сбросили в нее и взрывами гранат обрушили землю. Это было нарушением указаний Кремля. 17 июля в аптекарский магазин «Русское общество» явился в снабжение «Дзимин» и предъявил управляющему Мецнеру требование Войкова выдать со склада 5 пудов серной кислоты. В тот же вечер Зимин потребовал еще. Всего у распоряжения Войкова было доставлено 11 пудов и 4 фунта серной кислоты. Трупы были извлечены из шахты, обезглавлены, разрублены на куски, облиты керосином и сожжены на двух кострах. Оставшиеся крупные кости были уничтожены кислотой. На месте были найдены вещественные доказательства. В шахте... При обследовании обнаружен женский палец, отделенный хирургически-профессионально. В книге профессора Пагануци «Правда об убийстве царской семьи» приводится ссылка на признание советского невозвращенца Беседовского. Войков, будучи полпредом советов в Варшаве, после новогоднего вечера в посольстве в 1925 году в опьянении откровенничал, любуюсь перстнем с большим рубином. который он снял с пальца одной из жертв. Это была ужасная картина. Мы все были подавлены этим кошмаром. Даже Юровский тот под конец не выдержал и сказал, что еще несколько дней, и он сойдет с ума. Поиски под Екатеринбургом велись с особой тщательностью. Достаточно сказать, что для осмотра местности генерал Дитерикс выделил 2000 солдат, Он пишет «Работали ножами. Была пересмотрена почва, затем сняты верхние слои земли из-под костровищ и просеяны через решето. И эта просеянная земля промывалась. Были найдены кусочки шейных шнурков и цепочки со следами порезов. Обнаружены нательные иконки и медальоны. На месте костровищ и в шахте найдены порубленные кости. Большинство костей». После воздействия огня и кислоты при прикосновении рассыпались. Найдены кусочки свинца, вытекшего из пулевых оболочек. Пулевые оболочки, остатки обуви, пропитавшие почву человеческий жир. И несмотря на такую скрупулезность, не было обнаружено ни одного зуба у убиенных, хотя зубы практически не горят. Через три дня после уничтожения тел убийцы покинули Екатеринбург. Проходя через деревню Коптяки, они заставили местных крестьян вести их на подводах. Отпуская крестьян, пьяные красноармейцы говорили им, «Мы вашего Николку и всех там пожгли». Поздно вечером, 19 июля, в отдельном салон-вагоне Голощокин вместе с Яровским выехал в Москву. Голощокин вез с собой три не по объему тяжелых ящика – вид которых явно не соответствовал роскоши салона. Голощокин говорил, что в ящиках были образцы артиллерийских снарядов для Путиловского завода. Прибыв в Москву, Шая Исакович Голощокин повез ящики к Янкелю-Свердлову, у которого прожил пять дней. Среди служащих совнаркома распространился слух, что Голощокин доставил в Кремль Головы бывшего царя и членов его семьи. Как докладывала агентура Белых, один из служащих совнаркома, пессимистически оценивавший прочность советской власти, однажды сказал, «Ну, теперь, во всяком случае, жизнь обеспечена. Поедем в Америку и будем демонстрировать в синематографах головы Романовых». Юрий Лариков... эмигрировавший в Китай, служивший у чай Чайканши и достигший генеральского звания в одной из своих публикаций, подписанных псевдонимом Ушкуйник, утверждал о существовании документа от 27 июля 1918 года, подписанного Лениным, Троцким, Зиновьевым, Бухариным, Каменевым и Петерсом о получении головы императора и ее опознании. Впрочем, есть и другие свидетельства. Косвинов в своей книге «23 ступени вниз» передает рассказ Брешка Брешковского о головах, привезенных Голощокином в Кремль. 5 ноября 1919 года чикагская газета «Дейли Ньюс» поместила телеграмму своего корреспондента из Советского Союза Дона Левина. Николая Романова, бывшего царя и его жены, четырех дочерей и их единственного сына Алексея, без всякой тени сомнений, нет в живых. Все они казнены ночью 17 июля 1918 года, и их тела сожжены. Дон Левин получил эту информацию от Михаила Покровского, советского историка, возглавлявшего Центральный партархив. Все это подтвердил и один из руководителей большевистского подполья Антон валик. Ему сообщили об убийстве царской семьи и сожжении тел Белобородов и Голощокин. В 1972 году американский журналист Ричард Халлибертон опубликовал книгу «Семимильные сапоги». В одной из глав он описывает встречу с Ермаковым, бывшим в 1933 году начальником тюрьмы в Екатеринбурге. Ермаков сказал ему, что тела убитых были сожжены. 26 июля 1975 года председателем КГБ СССР Андроповым в ЦК КПСС была представлена записка номер 2001 под литерой А о сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске. 30 июля того же года Андропов предложил членам ЦК решить вопрос о сносе Ипатьевского дома. При голосовании все присутствовавшие были единодушны. Цитируем. поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка Ипатьева. Социализм в прошлом. Наивно думает большинство наших соотечественников. Но почему первым президентом демократической России стал человек, осуществивший директиву ЦК и доложивший в Кремль об успешно проведенном уничтожении дома Ипатьева? почему для сокрытия правды новые правители россии продолжают дело своих предшественников зачем организуется так сказать обнаружение л останков и торжественное захоронение лже мощей в петропавловской крепости почему иудей радзинской самодовольной усмешкой повторяет глядя теле экрана слова убийц государя Принуждены вас расстрелять. И кощунственно вслух всей России добавляет. Вторично. Почему принципы социализма невозможно осуществить без уничтожения религии и нравственности в народе? Это прекрасно знали строители всемирного счастья. 4 декабря 1920 года с грифом «Совершенно секретно» заведующий секретным отделом ВЧК Самсонов направил один из важнейших документов на имя Дзержинского. Вот в самом существенном его содержание О нашем отношении к духовенству. Коммунизм и религия взаимно исключаются. Религию разрушить не сможет никакой другой аппарат, кроме аппарата ВЧК. Линия, принятая ВЧК по разрушению религии, с практической стороны, в принципе верна. ВЧК за последнее время в своих планах по разложению церкви сосредотачивает все свое внимание именно на поповскую массу, Только через нее мы можем, путем долгой, напряженной, кропотливой работы, разрушить и разложить церковь до конца. Поповство иногда совершенно искренне работает на нас и с нами. И кроме того, непосредственно работая в верующей массе, папы проводя нашу линию, будут вносить разложение в самую гущу верующих. А это все. Доклад Самсонова хранится в архиве Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Фонд номер 76, опись третья, дело 94, лист 4. В духовенстве советская власть видела главного своего врага. Ибо для социалистов самым главным препятствием на пути к человеку-зверю и человечеству-стаду была церковь. Гонения обрушились на Христову церковь. Мартиролог мучеников за веру бесконечен. Мы упомянем только о некоторых из святого сонма трастотерпцев земли русской. Священник больничной Воронежской Знаменской церкви Георгий Слюсарев замучен в 1919 году. скольпирован На теле обнаружено 63 раны. Под ногти забивали булавки и гвозди. Тело было настолько изуродовано, что родственники опознали только по рукам. В том же году живьем сварены в кипящей смоле монахини Митрофаневского монастыря в Воронеже. Протеерей Владимир Цедринский, благочинный города Олипеинска Самарской области, убит большевиками в начале 1920 года. За волосы привязан к хвосту лошади, которую пустили в поле. Остались одни кости. Вот что рассказывает Мельгунов в своей книге «Красный террор» о происшествии в шатском уезде Тамбовской губернии. Там есть почитаемая народом Вышинская икона Божьей Матери. Устроили молебствие и крестный ход, за что местные священники и сама икона были арестованы. Крестьяне узнали оглумление над иконой, чекисты на нее плевали, шаркали ею по грязному полу. Народ пошел стеной выручать Божью Матерь. Шли бабы, старики, детишки. Чекисты открыли по ним огонь из пулеметов. Пулемет косит, они идут, ничего не видят по трупам, по раненым, лезут на пролом, матери детей держат перед собой, кричат «Матушка, Богородица, спаси, помилуй, все за тебя ляжем». Так уничтожали православную Русь. Некоторые представления происходившим дают частные письма тех лет. Вот строки из них. Московская губерния, Сергиев. Письмо от 4 ноября 1919 года. В Лавре обыскали монахов. Все это вызвало подозрение, что монахи принимают участие в заговоре. Лавру прикрыли. Благословения нет. Богомольцев не пускают. Лавру караулит красноармейцы. У ворот стоит вой и плач. Оренбургская губерния, Челябинск. Из письма 23 ноября 1919 года. У крестьян написано все церковное имущество. Здесь заседают представители всех сельских ревкомов, и они заявили, чтобы власть на церкви и монастыри не нападала. и что церкви они уничтожать не дадут. «Почему только православные церкви хотите уничтожить?» — говорили они. Вологодская губерния Котлас. Письмо от 1 сентября 1919 года. «Какие беспорядки везде! А народ как страдает! Жалко до слез! И вспоминаешь про прежнюю жизнь». А вот что пишет домой рядовой красноармеец 6 роты 6 стрелкового полка. Письмо 26 июня 1919 года. Я проклинаю эту власть. Скорей бы свергнули ее долой, чтобы не подчиняться жидам, а подчиняться своему богу. Долой их всех. Это письмо хранится в Российском государственном военном архиве фонд 33 988 опись 2 дело 115 лист 111 как это письмо попало в архив это не трудно понять вездесущие органы были везде сколько таких красноармейцев писавших такие письма были уничтожены новой властью Бог весть Социализм наступал. Лаконичный отчет советского времени свидетельствует. В 1921 году было ликвидировано 722 монастыря. В следующем, 22-м, соловки превратились в концентрационный лагерь. После декрета об изъятии церковных ценностей было только по суду Уничтожено 2691 священнослужитель из белого духовенства. Монахов – 1962. Монахинь и послушниц – 3447. Без суда было убито более 15 тысяч духовенства. Может быть, эти страшные страницы истории отражают положение дел только начального периода, великих свершений социализма в отдельно взятой стране. Обратимся к фактам. Они свидетельствуют. В 30-е годы ничего не изменилось. Строительство социализма на русской земле шло полным ходом. Вот одно из многочисленных писем, хранящихся в архивах, отправленных в свое время в высшие советские инстанции. В данном случае письмо адресовано Калинину. 1930 год Многоуважаемый всероссийский староста Михаил Иванович Калинин Мы, украинцы-переселенцы, живем в Вологде Жизнь наша очень тяжелая Мы живем врозь от своих мужей Наши мужья отделены от нас Находятся где-то на лесных работах А мы, женщины, старики и малые ребята Томимся в церквах Нас было помещено в каждую церковь до двух тысяч человек, где были устроены нары до трех этажей. Так что получалось сильное воспарение. Мы все остались больные от такого воздуха, а дети до 14 лет падали, как мухи, и медицинской помощи не было для такого количества больных. За полтора месяца на Вологодском кладбище схоронили 3000 детей. Михаил Иванович... Спасите нас от такого бедствия и от голодной смерти. Нас сюда выслали на погибель. А какие мы кулаки, если мы имели по одной лошадке и по одной коровке? Мы бедняки, мы для государства безвредны. А работали и народ кормили, чем могли, а теперь сами гибнем. Умерло уже более трех тысяч человек, исключительно те, которые жили в церквах в Вологде. Просим разобраться в нашем несчастье и спасти нашу жизнь. Ждем ответа. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Фонд. 3316. Опись первая. Дело 448. Листы 68 и 69. Ответом было усиление репрессий и смерть. Союз воинствующих безбожников, в дальнейшем всем известный комсомол, в 1932 году по государственной директиве принял пятилетний план. Согласно этому плану, в 1933 году должны были закрыться все духовные школы. Планировалось лишить всех священнослужителей продовольственных карточек. 1934-й должен был стать годом массового закрытия церквей. «Упразднение церковных изданий и мастерских по изготовлению церковной утвари». В 1935 всех священнослужителей предполагалось выслать, так сказать, за границу. Нетрудно понять, что это означало. В 1936 году план предусматривал закрытие всех храмов и всех молельных домов всех религий. 37 й согласно директивам советской власти, должен был стать годом окончательной победы социализма над Богом. Пока только в стране Советов. Этот пятилетний план оказалось невозможным осуществить в намеченные сроки. Перепись 1937 года показала, что две трети сельского населения и одна треть горожан остались верующими. Но СССР был объявлен страной торжествовавшего социализма. Богоборчество и борьба с русским народом продолжалось. В 1937 году было закрыто 8 тысяч православных храмов. В 1939 году во всей огромной России осталось около 100 церквей. В Киевской епархии в сороковом году существовало два прихода. Их клир составили три священника, один диакон и два прихода. Соломщика. В архиве мемориала хранятся воспоминания Долгова, дело номер 054-89. Вот что он пишет. В бывший Саровский монастырь Мордовской АССР собрали всех попов, дьяков, старост. В 1937 году их перевезли в исправительно-трудовую колонию номер 12 Латырского района Чувашской ссср церковнослужащие завшивились. Страшно было смотреть на замученных заключенных, которые, сидя в траве, били в вшей. Вши ходили даже в траве. Слепые заключенные давили их зубами, а двигающиеся заключенные били ногтями. Одежда на них была вся порванная, изношенная до ниточки, заплатанная и перезаплатанная. Многие ходили в лапотный цех плести лапти, А не сможешь ничего делать, то подыхай. Я ходил то в столярный цех, то убирать в цехах мебельной фабрики. Поэтому получал хлеба 600 грамм и трехразовое питание. А этим попам выдавали только хлеба и чаю, и баланда чуть-чуть сладковатую. На обед их водили в дождь и снег босых. Они до того были слабые, ослепшие. Один зрячий за руку водил остальных. Так они тянулись в столовую, как журавлиный косяк. В 1941 году началась война, и нас, способных к работе, увезли в Куйбышев на строительство авиационных заводов. Я больше не знаю о судьбе попов. «Мы умрем от голода и холода!» — кричали они, прощаясь с нами навсегда. Может быть, в стране, победившей гитлеровскую Германию, эти ужасы окончились?» Может быть, военная опасность, заставившая отменить безбожную пятилетку, стала отсчетом нового времени, и официальный патриотизм тех лет изменил положение вещей? Нет, строительство социализма продолжалось, изменилась лишь тактика, но не цели советской, социалистической власти. 25 июля 1948 года министр МГБ СССР Абакумов подал Сталину доклад, в котором постулировались принципы отношения государства к церкви. Мы процитируем наиболее важные параграфы этого доклада, полностью одобренного Енсеком. Министерство госбезопасности СССР располагает материалами о том, что последнее время церковники значительно активизировали работу по охвату населения религиозным и враждебным влиянием. Значительную роль в распространении вероучения и организации враждебной работы выполняют лица из числа религиозного актива, подвергшиеся ранее репрессиям за антисоветскую деятельность. Религиозную обработку населения церковники ведут путем широкой религиозной пропаганды, проводящейся священнослужителями проповедниками, монашествующими элементами и фанатически настроенными верующими. Религиозную обработку ведут путем организации крестных ходов, специальных молений о неспослании дождя, обновлений икон, пророчеств и тому подобного с участием различных юродивых, кликуш, подвижников и святых. В результате работы органов МГБ По выявлению и аресту антисоветского элемента среди церковников с 1 января 1947 года по 1 июня 1948 года по Советскому Союзу за активную подрывную деятельность было арестовано православных церковников 679 человек. Агентурно-оперативные мероприятия по вскрытию вражеской деятельности и ликвидации антисоветских церковно-сектантских формирований продолжаются. Подпись. Министр МГБ СССР Абакумов. Все послевоенное время шли аресты православных священников. Согласно сводному отчету по ГУЛАГу, на 1 октября 1949 года В лагерях каторжного режима находилось 3523 священника. Как и духовенство, крестьянство было главным препятствием на пути к социалистическому будущему. Есть очень интересная ленинская работа. «Сумеют ли большевики удержать власть?» Написано еще до Октябрьского переворота. Вот ее главные тезисы. «Хлебная монополия». Хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках полновластных советов самым могучим средством учёта и контроля. Поясним. По Ленину это и есть социализм. Строжайший учёт и контроль. Но продолжим цитату. «Это средство контроля и принуждения» труду. Посильнее гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам надо не только запугать, нам надо сломать и пассивное сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. Хлеб нужно взять. Распределив его правильно, мы будем господствовать. Таковой была стратегия установления социализма. Голодная смерть или покорность. Социалисты, завоевавшие Россию, поставили цель уничтожить крестьянство как средоточие русского народа, уничтожить производителей сельскохозяйственной продукции как экономически независимый слой населения. Не разорив крестьян, было невозможно удержать в своих руках власть. Это изначально было ясно, для уничтожителей России. Смертельными врагами революции были объявлены крестьяне, имевшие по одной лошадке и по одной коровке. Борьба, смертельная борьба с крестьянством была начата в октябре 1917 года. Крестьянство сопротивлялось. По всей стране прошла волна крестьянских восстаний. Ответом были предельно жестокие меры, которые фактически можно расценить однозначно. Тотальное разорение и уничтожение. Вот одно из типичных распоряжений Ленина. 20 августа 1918 года. Пенза. Губы с полком. Минкину. «Вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков». Вы совершаете великое преступление против революции. Подпись. Ленин. В Пензе против коммунистов поднялись пять властей. Еще более значительным было Тамбовское восстание крестьян. Против крестьян бросили регулярную армию под командованием Тухачевского. Метод подавления был один. Поголовное уничтожение восставших. Массовые расстрелы из орудий и пулеметов. Сёла обстреливали снарядами, начинёнными смертельным газом. 1 сентября 1920 года оперативный штаб Тамбовского ЧК издал приказ «Провести к семям восставших беспощадный красный террор!» В Тамбовских известиях официально печатались результаты карательных операций. Согласно этим публикациям, 5 сентября на Тамбовщине сожжено 5 сел. 7 сентября расстреляно 250 крестьян. В Кожуховском концентрационном лагере под Москвой содержались сотни тамбовских крестьян в качестве заложников, в том числе дети, от одномесячных младенцев. Расстреливали и детей, и родителей, расстреливали детей в присутствии родителей, и родителей в присутствии детей. Социалисты, захватив власть, Бросили лозунг «Землю крестьянам!». Однако истинный смысл этого тактического хода обнаружили дальнейшие события. В этом отношении чрезвычайно интересен откровенный разговор Герберта Уэллса с Лениным. Разговор, не вошедший в русский перевод знаменитой книги английского писателя «Россия в Англии». Ленин сказал... Будут перестроены не только города, деревня тоже изменится до неузнаваемости. Крестьяне, неграмотные и эгоистичные, не будут знать, что происходит, пока не придет их черед. Говоря о крестьянах, продолжает Уэллс, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать. Ленин провозгласил, необходим военный поход против деревенской буржуазии, скрывающей хлебную монополию. Декрет о продовольственной диктатуре определил вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба. Владельцы хлеба объявляются врагами народа, и подвергаются заключению в тюрьме на срок не ниже десяти лет, конфискации всего имущества и изгнанию, мобилизовать армию для систематических военных действий по завоеванию, сбору и свозу хлеба. Успех отрядов определять успехами по добыче хлеба. Задачей является не только выкачивание хлеба, но и сбор в государственные запасы всех, до конца всяких продовольственных продуктов вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить решительно никаких социалистических преобразований. Все предельно ясно. И цели, и методы. На рубеже 20 30 годов Россию переломили. Под руководством ВКПБ мужиков переводили, так сказать, на социалистические рельсы. Творцы Великого Перелома планировали за 2-3 года ликвидировать более 25 миллионов крестьянских хозяйств. У мужиков отбирали все. Землю, скот, орудия труда, хлеб, Все это обобществлялось. Шло строительство социализма. Ужасы коллективизации изгнали 18 миллионов крестьян из своих деревень и земель. Примерно 12 миллионов репрессировали. Сотни тысяч уничтожили во время раскрестьянивания страны. Всего от земли... Насильственно было отлучено около 30 миллионов крестьянских душ. В своих воспоминаниях Черчилль рассказывает, что когда во время Сталинградской битвы он выразил удивление самообладанию Сталина, тот ответил буквально следующее. «Это ничто по сравнению с тем, что мне пришлось пережить в период коллективизации». когда было репрессировано 10 миллионов. Стоит задуматься над этой фразой вождя, страшной в своей откровенности. Для того, чтобы понять ее смысл, нужно вспомнить лапидарные сентенции учителя Сталина, великого Ленина. Вот что писал товарищ Ленин. Полное собрание сочинений – Том 43, страница 18 и 32. «Мелкобуржуазная анархическая стихия, так Ленин Бланк клеймил русское крестьянство, представляет собой опасность, во много раз превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе. Они, крестьяне, самый опасный враг советской диктатуры». От ясных вели разговоры. От люди খা দিলি первый পিয়র বৈ তো খি первый পিয়রব лята ай ой как первый о кол старин он при смертным к другу обращался то кале ты мои сиды ча пришёл ра বোস না আু গো আছে পুত্রি ভোগী মৃতি দরি Держал он клятву, клятву боевую, Сделал он счастливой всю страну родную. Начало двадцатых годов ознаменовал страшный голод. Это был еще один способ тотального истребления христианской России. Искусственно вызванный голод превратился в стихию небывалого бедствия, погубившего миллионы людей. Ссылки властей на неурожай бессовестны, ибо голод был вызван умышленно, о чем свидетельствуют факты. Сколь-нибудь серьезное изучение 20-х годов в России приводит к неопровержимым выводам. Голод явился прямым следствием уничтожения крупного землевладения, социализации земли и непомерных налогов. Все это сразу сократило посевные площади более чем наполовину. Безжалостно проводилась насильственная экспроприация хлеба и продуктов. Карательные репрессии опустошили целые уезды. Наконец, советы... вывозили хлеб за границу в значительных количествах так население обрекалось на крайнее лишение